Глава шестьдесят вторая. Сборы. Я же говорил, что старый лис не съест вашу конфетку, ну может только оближет, – заявил Паве Савион, едва мы вышли из портала. Карающая длань в виде подзатыльника от Леонели не заставила себя долго ждать. Ой, а что я такого сказал? Это вы тут развели панику. Я был уверен, что повторять трюк с похищением девушки тиан не станет. Не обращая внимания на хмурые лица родственников, не унимался парень. Ангелок, с тобой всё в порядке, спросил Дион, подхватывая меня на руки. Цаль перенёс нас в покои, которые я занимала с Лео и близнецами. После перехода немного кружилась голова, поэтому я опиралась на Натара до того, как мой ревнивый дракон забрал меня в свои объятия. Всё хорошо, я ещё не привыкла к порталам, ответила я. Где вы были? Мы блятели все твои поместья? Недовольно поинтересовался Лев, обращаясь к писцу. Там, где есть кровать, высокомерно отозвался блондин, выводя из себя вспыльчивого Алана. От нападения на Тиаля его удержали мой эльф и Вион. Лика, он тебя обидел, смутил? Уточнил Дион, приподнимая мое лицо, чтобы я посмотрела в его глаза. Ничего подобного, Нетар просто позаботился обо мне. Честно ответила я с щемящим чувством, вспоминая то, с каким вниманием отнесся ко мне Оборотень. Утром я проснулась в одиночестве, обнаружив на прикроватной тумбочке чашечку, наполненную ягодами. В ванной меня ждал полный бочонок теплой воды, а у двери висели вещи, очищенные артефактом. Сам Нетар появился позже с тарелкой пышных оладий, политых сиропом. Мужчина улыбался и осыпал меня комплиментами. Но после вчерашних откровений всё равно было горько и грустно. Я спешила к своим женихам, но немного опасалась этой встречи. Поэтому завтрак, несмотря на все старания Лиса, вышел несколько неуютным. Ладно, оставим пока разговоры. Нужно привести себя в порядок и готовиться к встрече с родителями Нашей Лики. Натер встретимся в кабинете повелителя. Он ждёт нас через 2 часа, сказал Лео, провожая Лиса из наших покоев. Что будем делать с это время? нагло спросил Вион, вальготно усаживаясь в одно из кресел, где он разместился рядом с ним на диване, так и не выпустив меня из своих объятий. Ты сейчас пойдёшь на очередное занятие с метром, и даже не надейся, что мы возьмём тебя с собой в Миранжелике, спокойно ответил Маэльв, указывая племяннику на выход из гостиной. Что? Опять? Я тоже хочу в техногенный мир, но, ну, пожалуйста, я буду хорошим и послушным. Канючил вион напоминает мне младшего брата Тимку. Сватовство – это серьезный шаг, а ты вежливо умеешь только спать, и то только тогда, когда не болтаешь его с ним. – Отпел ему Лео. Лика, моя самая любимая невестка, можно я пойду с вами? Умоляю тебя. Быстро сориентировался хитрый дракон, опускаясь на колени возле меня. Можно, – с улыбкой ответила я. А что? Присутствие авиона не сделает предстоящее знакомство моей семьи с эльфами, оборотнями и драконами в качестве зятей еще более бредовым, чем оно уже есть. Спасибо, ты лучшая! Радостно просиял мой будущий дивер, соскакивая с пола. Парень поспешил скрыться за дверью, пока я не передумала. Наверное, зря ты ему разрешила, – высказал свои сомнения Леонель. Не думаю, что он помешает. Лучше расскажите, вы нашли Рэймира и Эмереллу? Как себя Павел Терн, судя по тому, что еще не объявлен Драур, Рэй жив. Сменила я тему, да и мне на самом деле было очень любопытно, что случилось с подругой и ее избранными. Все прошло ожидаемо. Рэй и Терн немного вспылили, но Мире их быстро осадило, пригрозив, что попросят тебя найти для нее другого избранного, а их не примет. Не могу сказать, что они сразу стали лучшими друзьями, но терпят друг друга и пытаются наладить взаимоотношения, усмехнувшись, сообщил Алан. А так можно? В смысле, найти другую пару и разорвать узы с теми, кто уже найден? Аша не умеет такое? спросила я у своего эльфа, как у самого осведомлённого. Нет, взволнованно ответили все трое мужчин, причём в один голос. Дьон ещё сильнее прижал меня к себе. И я чувствовала, как быстро и сильно стучит сердце моего дракона. Не знаю, что вы там надумали, но надо найти нотару другую пару. Он хочу, чтобы он тоже был счастливым. Тихо добавила я. Не думаю, что это возможно. Насколько я знаю, магия ша не лишь притягивает, помогает встретиться избранным. Пара и кому-то нельзя стать. Можно только найти того, кто дарован судьбой. Мерилла просто блифовала. Она не в силах отказаться ни от теранони отры мира, но всегда есть риск, что ты притянешь и кого-то третьего, если попытаешься магичить, осторожно подбирая слова, сказал Лео. Понятно, отозвалась я, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Эгоистичная часть меня не хотела отдавать кому-то песца, но что я сама могу ему предложить? Нужно позвать Мири на Тараевона. Для встречи с моими родителями будет лучше вам одеть что-то менее фантастическое, сказала я, разглядывая брутальные кожаные жилеты близнецов и камзол Леонеля. Не думаю. Но у нас есть маскировочные амулеты. Они не меняют одежду, но создают иллюзию подходящего внешнего вида, ответил мой эльф, указывая на небольшую подвеску на его груди. Ладно, пойду переоденусь, безрадостно произнесла я, вставая с коленей своего дракона. Лека, что с тобой? Теаль тебя расстроил? Что у вас произошло? спросил Дион. Ничего такого, за что мне пришлось бы извиняться. Я просто волнуюсь, ответила я, покидая комнату.